В общем-то, произошло то, чего мог бы опасаться опытный осквернитель египетских гробниц. Ему на голову рухнул камень, специально для этой цели приспособленный хитроумными строителями древности. Надо заметить, что древние египтяне не полагались лишь на словесные заклятия. «На мага надейся, а сам не плашай!» По такому принципу они изобретали различные ловушки для воров. Ложные ходы, провалы, рушащиеся потолки. Немало грабителей погибло в глухих недрах египетских гробниц. Тем не менее эти смерти не останавливали искателей сокровищ, Разворовывались не только драгоценности. Добывалось мумиё, которым древние египтяне бальзамировали тела умерших. Понятно, что на продажу шла вся масса, в которую превращались ткани тел и пропитавшие их бальзамирующие средства. Вот что писали об этом более 300 лет назад. Большая часть обитателей деревни сакара которая лежит в лесозначенных пещерных усыпальниц, Промышляет тем, что раскапывает он и пещеры и изымает набальзамированные мертвые тела. Они же бесплодной земли сего края, едва могут доставить людям пропитание. Он и мертвые тела набальзамированы крепким снадобьем, более всего же иудейскую смолою, но не изукрашены никоими египетскими символами. А может быть, часть осквернителей гробниц все же избежала страшной кары именно потому, что магические письмена-заклятия сопровождали только некоторые, особенно важные, захоронения. Такое объяснение предложили сторонники гипотезы проклятия фараонов. Они выстроили свою концепцию, опираясь на следующие факты и мнения – Осенью 1922 года английский археолог Говард Картер обнаружил в долине царей гробницу фараона Тутан-Хамона. 17 февраля 1923 года Картер и финансировавший его предприятие лорд Карнабон в присутствии нескольких приглашенных скрыл усыпальницу. Кроме саркофага здесь находилось множество различных предметов драгоценности. Это был триумф не только удачливого археолога, но и предприимчивого лорда банкира. Шесть недель спустя 57-летний лорд Карнавон внезапно заболел. Сначала полагали, что его укусил москит. Затем выяснилось, что во время бритья он порезался. События ничтожны, а результат — смерть в каирской гостинице «Континенталь» по невыясненной причине. По этому поводу журналистка Хельга Липперт писала, «Смерть Карнавана положила начало целой серии загадочных и неожиданных смертей. На протяжении... В годы совершенно внезапно умирают еще пять человек. Все они побывали в гробнице Тутанхамона. В их числе оказались рентгенолог Вит, который просвечивал мумию фараона прямо в гробнице, английский профессор литературы Лафлер, специалист по консервации Мейс, а также секретарь Картера Ричард Бафилл. Так родилась легенда о проклятии фараона. Если ссылаться на сообщения журналистов, то некоторые подробности трагедии, вызванных проклятием фараонов, выглядят эффектно. В момент смерти Карнавона во всем Каире вдруг на несколько дней погас свет, а в английском родовом имени Лорда его любимый Фокстерьер взвыл И рухнул замертво. Утверждали, что из тех, кто присутствовал при вскрытии гробницы Тутанхамона, вскоре умерло большинство.